Чернс Ink представляет Романов, том 4. Глава первая. Первое звено Измейловых выпустило свои ракеты раньше, чем сработали орудия Романовых. Вот сверкнуло пламя, медленно начал формироваться дымный след в воздухе. Удар был направлен в первого сопровождающего и нам не грозил. Я уже погрузился в транс, чтобы успевать контролировать обстановку. Влиять на таком расстоянии я практически не могу, а значит, остается только ловить снаряды на подлете. И здесь удаленность сыграет нам на руку. Толстую защиту мне не выставить, сил не хватит. А вот создать узкий воздушный коридор, по которому ракета пройдет мимо, можно. Наш правый сопровождающий отклонился по часовой стрелке, одновременно открывая огонь в сторону еще слишком далеких истребителей. Второй рухнул ниже нас, чтобы выйти на линию огня с противником. Так мы не загораживали ему обзор. Летящие позади истребители Измайловых были еще слишком далеко для прицельной атаки. И у нас было мизерное преимущество во времени поворачивать к ним», — приказал я, не выныривая из транса. «Мне нужно быть ближе». «У нас нет ни защиты, ни оружия! Это самоубийство!» — выкрикнул отчаянно, стараясь не трусить второй пилот. «Есть ближе!» — прервал его первый. «Сколько метров нужно, княжич?» «Полкилометра», — ответил я. Весь разговор звучал очень медленно для меня. Субъективное время растягивалось, как резина, и моя собственная речь вылетала изо рта раз в десять медленнее, чем я успевал думать. Красноярские истребители не были оснащены умными ракетами. Допустимый уровень вооружения, незначительная корректировка курса. Модель, выпустившая по нам первый залп, не предусматривала поражение целей на дальней дистанции. Я вообще еще не слышал, чтобы здесь были по-настоящему самонаводящиеся ракеты. Не дошла технология до такой радости. И это было мне на руку. Сверкающие в солнечном свете пули, выпущенные правым сопровождающим, достигли звена, но никакого значимого урона врагу не нанесли. Вероятно, вообще ни одна не попала в цель. Однако они все равно принесли пользу, заставив всю троицу красноярских истребителей прыснуть в стороны, разбивая строй. А ведь будь у меня свой интерфейс, я бы командовал самолетами «Рода» напрямую. А так приходилось рассчитывать на навыки летчиков. Мы, конечно, набирали их не с улицы, и боевой опыт за штурвалом был у каждого, но достаточно ли этого, чтобы бороться с великокняжеской техникой? Выгнав напуганного пилота в салон, я прыгнул в его кресло раньше, чем мужчина покинул кабину. Щелкнули ремни безопасности, и я принялся руководить боем так, как мог. По рации. Второй в это время вылетел из-под нашего брюха, закрывая собственным корпусом от возможного удара врага. Мы еще только начинали разворот. Все же гражданское судно, а не военное. Нам физика не даст устраивать такие же пируэты. Заработали пулеметы под крыльями второго, заставляя ушедшего ниже вражеского летчика закладывать новый разворот прямо под уже начатую атаку первого. Крыло истребителя разорвало в клочья. Машина завертелась быстрее, постепенно ныряя носом в направлении земли. Но это лишь один из шести, да и то больше благодаря удачному стечению обстоятельств. Новый ракетный залп ударил по нам. На этот раз вместо сопровождающего, взяв в прицел мой борт. Второй скользнул в сторону, уходя от намеченной мной траектории ракет. Было бы глупо перенаправлять снаряды в своих же людей. Я слышал, как скрипят от напряжения зубы сидящего в соседнем кресле пилота. Чувствовал запах его пота, но он все равно сохранял разум и выполнял приказы, а ведь он не военный летчик. Ракеты уже были в нескольких сотнях метров. Я видел их траекторию полета и никуда не спеша выстроил воздушные коридоры вокруг каждой. Шесть незримых для окружающих тоннелей были готовы принять в себя вражеские снаряды. Первый задрал левое крыло, одновременно с этим меняя высоту и нацеливая оружие на один из оставшихся истребителей. Второй в этот момент завершал маневр, уходя дальше от проложенных мной тоннелей. Секунда. Снаряды вошли в устроенную мной ловушку, и, пролетев у нас под брюхом, понеслись дальше, уже никому не угрожая. Сидящий рядом со мной пилот, кажется, читал молитву, но так тихо, что я скорее догадывался, что он слова произносит, а не дышит. Первый рухнул вниз, резко увеличивая скорость падения, после чего задрал нос и открыл огонь под нищу своей цели. Красноярский пилот закрутил машину по часовой стрелке, а его напарник в это время увлеченно уклонялся от второго. Пока я шел навстречу вражеским машинам, самолеты Романовых вышли на дистанцию ближнего боя. «Вниз!» — приказал я, и пилот тут же исполнил мою волю, едва не вводя наш самолет в штопор. Я создал над нами плоскость, настолько крепкую, насколько мог. Поле разлетелось на миниатюрные квадраты по 10 сантиметров, и они бросились к летящему им навстречу истребителю. «Все!» Скорость врага и нашей машины сработали, как и положено. Измайловский летчик влетел в усеянную силовыми полями зону, буквально нанизываясь на мои мелкие щиты. Сила столкновения оказалась такой, что его кабину распотрошила в клочья. Последний оставшийся истребитель решил не связываться с нами далее, вошел в петлю, выпустив ракеты в сторону моих сопровождающих, и тут же направился к догоняющему нас заднему звену. У нас оставалось меньше минуты, прежде чем придется биться сразу с четырьмя вражескими истребителями. И хотя мы уже были практически в воздушном пространстве Урала, рассчитывать на помощь было не от кого, по крайней мере, пока не окажемся в зоне действия противовоздушной обороны демитовых «Уходим», — велел я по рации, не отрывая взгляда от надвигающегося врага. Я бы мог пожертвовать одной машиной, чтобы победить, но не хотел гибели своих людей. Мог бы выпрыгнуть наружу и, опираясь на дар, дать бой самолетам, но тогда лишился бы всех. Их бы просто расстреляли. У меня ведь не будет той же скорости, что и у истребителей. Оба сопровождающих судно развернулись вовремя и теперь летели чуть позади нас. Дистанцию сократить для ведения прицельного огня сейчас бы все равно не получилось. Нас достанут раньше, чем мы сможем отпиться У них выше маневренность и больше мощи под крыльями. На радаре появились новые отметки. Три самолета шли нам навстречу, и мне потребовалась пара объективных секунд, чтобы найти их усиленным взглядом. Звено новых истребителей, падая с неба, выпустило залп ракет. «За царя, батюшку!» — услышал я растянутый во времени громкий лозунг в открытом канале. Демидовы. Звено Измайловых резко дернулось в стороны, уходя с траектории удара. А вот недобитый нами с прошлого раза поймал сразу две ракеты точно в кабину. Взрыв поглотил машину. Из облака дыма вырвались объятые пламенем обломки металла. «Няжечь Романов!» — услышал я новый голос. «Следуйте прежним курсом Род Демидовых не пропустит врага на свою территорию». Я не стал выходить из транса, наблюдая, как летчики Урала одного за другим выкашивают авиацию Измайловых. И вот у них ракеты били гораздо точнее. Последний попытался уйти, заложив лихой вираж, но все равно был пойман огромным снарядом, который в полете отстрелил внешний корпус, распадаясь на десяток ракет помельче. Боеприпас настиг беглеца, и серия красочных взрывов не оставила пилоту Измайловых ни шанса на спасение. «Рядом со мной тяжело дышал пилот», Я слышал, как плакала в салоне стюардесса, не так давно угощавшая меня кофе. «С кем я говорю?» — уточнил я, продолжая оставаться в трансе и ощущая, как от напряжения у меня самого уже начинают звенеть нервы в разогнанном до предела теле. «Майор Прохоренко, княжич!» — ответил мне тот же мужчина, что велел не менять курс. «Благодарю за своевременную помощь, майор», — сказал я искренне. «Приказ князя, Дмитрий Алексеевич!» — подчеркнуто вежливо ответил тот. Три моих самолета продолжали лететь, а я слушал отчеты от обоих о полученных повреждениях. Несмотря на то, что я старался учесть все возможные риски, первый все же успел получить несколько дыр в брюхе. Второму повезло больше. Летевшую внутри охрану заставила волноваться тряска, но ну и только. Я же откинулся на подголовник кресла и на несколько секунд прикрыл глаза. Влитый в организм адреналин еще действовал, и вскоре меня могло начать потряхивать — Израсходовав на транс немало сил, я сейчас практически ничем не отличаюсь от обычного человека. «Благодарю за службу», — произнес я, вновь переключившись в канал наших самолетов. «Род Романовых гордится вами». И вот только теперь меня накрыло. Руки затряслись, накатила слабость. Ощущение близкой и очень быстрой смерти, от которой удалось убежать едва-едва. И легкая паника. В воздухе мой дар практически совершенно бесполезен. «Будь у истребителей чуть более опытный экипаж, и это наши обломки сейчас валялись бы внизу». Но мне просто повезло. Сперва сами измайловские пилоты допустили ошибку, ударив по первому вместо того, чтобы бить по гражданскому судну. А затем нам на помощь пришла авиация Уральского княжества. «В порядке, княжич?» Сквозь стук зубов спросил первый пилот, не отпуская руля, который удерживал сведенными судороги пальцами. «В порядке, Прохор Витальевич», — ответил я кивком. «Теперь в полном порядке». Он не ответил, но я видел, как напряжение медленно отпускает неодаренного гражданского летчика. Для него подобное испытание — это крайне сложная задача. В том, что второй пилот надломился, осознавая положение, в которое нас загнали, не было ничего удивительного. Совершенно нормальная реакция. «Сегодня вы все совершили подвиг», — произнес я для своих людей. И от лица рода Романовых я обещаю, ваш подвиг не будет забыт. Впереди, наконец, показался аэродром, и наш транспорт пошел на снижение, следуя указаниям из Центра управления полетами. Из кабины пилота мне было прекрасно видно, что о мирном времени здесь уже забыли. Одна полоса практически уничтожена, повсюду военная техника. Похоже, пока мы летели, началось то, что пророчил дед в разговорах с отцом. Рюриковичи решились на открытое противостояние с царской фракцией. И неудивительно, что измайловские истребители оказались рядом с землями Демидова. Он сильнейший сторонник Михаила II на много верст вокруг. А мы всего лишь внезапно попались под руку, отсюда и отсутствие грамотного нападения. Нас просто здесь не ждали. Наверняка оба звена должны были зайти с противоположной стороны и облетели зону действия противовоздушной обороны Демидова» где и напоролись на наши самолеты. Ведь мы тоже поддерживаем царскую фракцию по умолчанию. Ведь царица Романова. Нас встретила целая делегация в погонах царской армии и рода Демидовых. Мою охрану тут же погрузили в заранее заготовленные машины вместе с экипажами самолетов рода, а меня усадил к себе боярин Волков, возглавлявший приветствующую сторону. «Расскажите, что уже произошло?» — спросил я, когда покрытый пятнами внедорожник помчался по дороге от аэропорта. Святослав Андреевич кивнул. «В семь утра состоялся первый бой в воздухе на границе с Красноярском», — ответил он. «ПВО прикрыло, конечно, но сами видите», — махнул он в сторону аэропорта с разбитой полосой. «Царская армия пришла на помощь. Совместными усилиями отбросили Великое Княжество. Но это временная победа». «Почему?» уточнил я, глядя на отца Василисы. Он скривился. «Пока что против нас не бросили серьезной техники. Но это Рюриковичи. Поднять в воздух могут такое, что нам и не снилось». «Судя по моему бою, ничего настолько неординарного у них нет», — сказал я. Волков усмехнулся. «Так и мы отражаем атаки только благодаря превосходящей огневой мощи. Видели работу нашей стаи?» «Это та ракета, которая выпускает серию снарядов», — уточнил я. «Именно», — кивнул он, — «наша уральская разработка. Но их мало. А сколько в хранилище Великого княжества может стоять таких сюрпризов?» Я покачал головой в ответ. «Звучит так, будто вы не уверены в победе сторонников государя», — подметил я. Боярин оскалил зубы в хищной улыбке. вот и нет, Дмитрий Алексеевич», — покачал он головой. «Мы обязательно победим, вот только легкой прогулкой эта война не будет». И если сейчас наружу начнут вылезать секретные разработки, которые до сих пор стерегли как тайны родов, очень многое может измениться. Та же стая, если ее пустить в серийное производство, произведет такой фурор на оружейном рынке, что можно будет считать это событие революцией. И Святослав Андреевич прав. Если князь Демидов может позволить себе такие игрушки собирать, естественно, с дозволения государя русского царства, то и великие князья способны выставить нечто похожее, а то и мощнее, все же у них значительно больше, как влияния, так и ресурсов. «Что ж, значит, нужно приложить все силы, чтобы победа стала ближе», — подвел я итог нашему разговору. «Так мы и поступим», — заверил меня боярин. Мы въехали в город и вскоре оказались перед воротами резиденции князя Демидова. Внушительный особняк, больше похожий на средневековый замок, Он был выстроен чуть ли не в те давние времена, когда на Урал только началась экспансия русского царства. И обновленные, в соответствии с современными реалиями охраны укрепления, смотрелись вокруг него продолжением древнего памятника архитектуры, не выбиваясь из общего ансамбля. «До скорой встречи, Дмитрий Алексеевич», — кивнул мне на прощание Волков. «Моих людей тоже уже доставили сюда. Транспорт быстро освобождали. Он наверняка пригодится где-то еще». Охрана Романовых, вооруженная до зубов и нервная до предела, мгновенно взяла меня в коробочку. «С прибытием, Дмитрий Алексеевич!» — поприветствовал меня Кирилл Русланович, появившись на крыльце особняка. Выглядел мой дядя сейчас не самым лучшим образом. Впрочем, обстоятельства накладывали свой отпечаток. Внешне он был практически точная копия деда, только чуть помоложе. «Кирилл Русланович?» — поприветствовал я его кивком. «Рад видеть вас в добром здравии». Нас уже разделяла пара шагов, которые княже чуральский преодолел в мгновение ока и, раскинув руки, резко обнял меня. Привыкший к этому, я похлопала его по могучей спине в ответ. «Идем внутрь. Княжь Демидов уже ждет тебя», — сказал он. «Людей ваших разместят, не переживай. Чуть позже сопроводим тебя в прежние комнаты. С последнего твоего визита ничего не трогали, будь уверен». Я вновь кивнул и отдал распоряжение своим людям. Так уж получилось, что сегодня со мной не летело ни одного человека, с кем я уже посещал особняк Демидовых. Но если я кому и мог доверить в этом мире собственную безопасность, за исключением родной семьи Романовых, так это Демидовым. Мы шли по светлым коридорам, минуя двери во множество залов и комнат, пока не оказались у лестницы, ведущей на второй этаж. Наследник Урала повел меня не наверх, как я ожидал, а приложил ладонь к стене, и в ней открылся проход. Я увидел ступени, уходящие в подвал. «Не опасно мне это показывать?» — уточнил я, безбоязненно спускаясь вслед за Кириллом Руслановичем. «Я все-таки Романов». тут на ходу громко фыркнул. «Забудь, Дмитрий», — легкомысленно отмахнулся он. «Романов ты где угодно, а на Урале ты всегда будешь Демидовым. Кроме того, тебе все равно отец велел дать полный доступ» это известие меня немного напрягло. Сразу же вспомнился разговор с Русланом Александровичем перед штурмом резиденции дипломата Османской империи. И мысль, что меня всерьез готовятся выбрать наследником после Кирилла Руслановича, меня не очень радовала. Мы спустились на этаж ниже, и дядя толкнул единственную дверь в подвале, обнажая спрятанный за ней лифт. Бункер оказался достаточно глубоким. Мы спустились метров на 20, прежде чем створки разъехались в стороны, выпуская нас в просторное помещение, заставленное оборудованием. По всему огромному залу сновали люди в униформе Демидовых. На нескольких больших экранах шло отображение оперативной обстановки по границам княжества. И судя по тому, что я успел увидеть, пока мы пересекали этот штаб, дела у Демидовых шли нормально. «Заходи», — открыв очередную дверь перед нами, пригласил меня княжич. Внутри за широким столом сидел дед. Приведя нас, он кивнул мне на кресло, а сына отпустил небрежным жестом. «Поздравляю с прибытием, Дима», — с улыбкой произнес Демидов. «Раз ты здесь, не откажешь же любимому дедушке в помощи?» Я улыбнулся, устраиваясь в кресле. «Для любимого дедушки все, что в моих силах», — ответил я, принимая игру. О чем он станет просить, мне и так было ясно. Князю Демидову нужна была победа, а я мог ее обеспечить. И, как и сказал боярину Волкову, сделаю все, чтобы приблизить победу. От этого зависит будущее моей семьи.